Сцена восемнадцатая. Такси высадила Данте на площади верана в двух шагах от одноименного кладбища, полного памятников наполеоновской эпохи и могил выдающихся людей. Не так давно старое здание морга закрывали из соображений гигиены. Некоторые трупы оставались невостребованными еще с девяностых, а многие тела лежали прямо в коридорах. С тех пор в Покойницкой навели порядок, но атмосфера была по-прежнему угрюмой и гнетущей. Данте набрал на мобильнике номер, и через пару минут в дверях показалась одетая в несвежий белый халат Барт. «Великое светило!» — воскликнул он. «Да уж, конечно!» — отозвалась Барт. «Какими судьбами?» «Я приехал поговорить с тобой о парне, которого ты только что препарировала. Но помнишь, ему еще голову отстрелили». Понятия не имею, о чем ты». «Ты не умеешь врать. Поверь мне, это комплимент». Барт огляделся по сторонам. «Данте, ты мне нравишься, но я не имею права раскрывать информацию о текущих расследованиях, особенно об этом расследовании, в которое ты вовлечен. А если я скажу, что виновника еще не поймали?» «Я отвечу, что тебе стоит пообщаться со своим психиатром». Данте закатил глаза. День клонился к вечеру, и небо затягивали черные тучи. А может, у него просто разыгралось воображение? Барт, у Коломбы неприятности, сказал он. И ты считаешь, что результаты аутопсии ей помогут? Каким образом? Чем больше нам известно, тем лучше мы сможем подготовить ее защиту. Например, она была вынуждена действовать правильно. Данте стыдился прикрываться именем Коломбы, но узнал, что Барт не останется равнодушной к ее благополучию роберта огляделась и вздохнула заходи не могу я слишком устал так оно и было столбик его термометра сигнализирующие о выраженности симптомов фобии приближался к семерке в таком состоянии зайти в незнакомое здание данте был не способен ну пройтись то хотя бы можешь это пожалуйста подожди здесь Я переоденусь и попрощаюсь с коллегами. Через десять минут Барт вышла из морга в джинсах и куртке, и они пошли в направлении базилики сан лоренца площадь перед которой украшала колонна с бронзовой статуей святого. Они остановились на ступенях, и Данте предложил Барт сигарету, прикурив для обоих. «Приятно покурить в хорошей компании», — сказал он. «В последнее время можно подумать, что вокруг одни зожники». К твоему сведению, Сантини дымит, как паровоз. Он последний, с кем я хотел бы разделить свой порог. Барт изумленно посмотрел на него. Он немного грубоват, но мне всегда казался отличным полицейским. Что ты имеешь против него? В прошлом году он запер меня в туалете и угрожал убить. Ясно. Ты написал заявление? Нет. Но Коломба пнула его в лицо. Я вполне удовлетворен. Барт рассмеялась и тут же посерьезнела. «Как она?» «Вся издергалась! «Она не заслужила такого отношения». Барт со злостью бросила окурок в мусорный бак. «Мужчина, которого я препарировала, находился под действием наркотиков, поэтому предсказать, как он себя поведет, было невозможно. И какие бы меры ни приняла Коломба для его задержания, ее действия оправданы». «Каких наркотиков?» Проще сказать, какие он не принимал. Я нашла следы дренобинола, алкоголя, псилоцина и псилоцибина. Знаешь, что это? Активные вещества галлюциногенных грибов. Он накачался наркотой перед тем, как обвязаться поясом смертника. Вот идиот. Данте заметил, что Барт кажется смущенный. В чем дело? Его кровь и метаболиты указывают на то, что он принял грибы «За пару часов до смерти». «В какой форме?» «Ну ты, педант, я не знаю». «Прости?» «Я не нашла следов в желудке». «Возможно, он покурил или сделал отвар», — сказал Данте. В юности он пробовал волшебные грибы и нашел их воздействие весьма любопытным. «Я бы обнаружила следы отвара. Их не было. Следы курева остались бы в гортане, но там тоже ничего». Кто-то накачал его наркотиками против воли. Барт закатила глаза. «Так я и знала. Ты меня обманул». Она пристально посмотрела на него. «Плевать тебе на Колумбу, у тебя есть своя версия теракта». «Уверяю тебя, я здесь по обеим причинам». Барт покачала головой. «Я идиотка. Если ты растреплешь то, что я тебе рассказала, клянусь, я привяжу тебя к секционному столу и проведу вскрытие». Да ладно тебе. Я никогда не раскрываю свои источники. Я тебе не источник. Теперь тебе нет смысла останавливаться. Следы анестетика? Нет, — пробормотал Барт. Повреждения, следы от инъекций. На теле полно повреждений и ссадин, но следов уколов я не видела. У него был единственный огромный синяк под затылком. Травма была получена за несколько часов до смерти. На высоте какого позвонка? «Эпистофея. В традиционном карате есть несколько ударов в эту область, которые способны парализовать или убить противника. Шу-то, хай-то». Данте помахал руками в воздухе. Зрелище не произвело на барт никакого впечатления. «С каких пор ты заделся экспертом по боевым искусствам?» «Ни с каких, но я смотрю канал Discovery». «Окей, тогда, возможно, на другом канале». Тебя могут объяснить, что такую гематому можно получить при падении, надорвав спину или во время занятий гимнастикой. «Барт, ты должна еще раз осмотреть тело. Зная, что искать, ты можешь обнаружить что-то, что раньше от тебя ускользнуло». «Ничего от меня не ускользнуло», — резко сказала она. «Мне платят потому, что от меня ничего не ускользает». Данте понял, что допустил еще одну ошибку. «Прости, прости, я неудачно выразился» с напускной горячностью, сказал он. «Но взгляни на него еще разок, пожалуйста. Может, сделаешь заборы с ран, и, возможно, псилоцибин и псилоцин попали в кровь через них?» «Не могу. Достаточно найти их следы на одной из царапин, чтобы доказать, что кто-то им манипулировал. Это будет доказательством, понимаешь? Говорю тебе, не могу. Я завершила аутопсию. Перед твоим приездом, Я встретилась с магистратом и передала труп в ее распоряжение. Тело забрали и перевезли в военный морг из соображений безопасности. «Чьей безопасности?» Барт издала мученический вздох. «Мы закончили». «Не совсем. Ты нашла на его коже следы клея». «Откуда ты знаешь?» — измелась Барт. «На руках. Если он связал сообщника скотчем, это нормально». Нет, Муста был в перчатках. Его тоже связывали. Кто? Пока не знаю. Данте достал из пачки последнюю сигарету и закурил. Есть еще что-нибудь, что могло бы мне помочь? Частицы, следы на одежде. Это не моя компетенция, сказал Барт. Знаю только то, что мне сообщили, чтобы я могла провести сопоставление. Единственное, чего не было ни у него дома, ни в доме его сообщника, это бетонная пыль. Подобный состав используется при строительстве жилых домов. В нем нет примесей гидроизоляции и краски. Где-то идет стройка. Он мог испачкаться где угодно. Пыль была у него даже в волосах. Барт взглянул на часы. «Мне нужно успеть на поезд. К счастью, они снова ходят». Данте сжал ее ладонь в своих. «Спасибо. И прости, что впутал тебя». «Не строй мне глазки, подхалим». Смягчилась Роберта. Ей было сложно злиться на Данте, ведь он просто был самим собой. «Не пропадай, ладно? Если тебя как-нибудь занесет на север, помни, что ты приглашен на ужин на мою вегетарианскую лазанью». Данты кивнул. «Отлично. Спасибо, Барт. И не делай ничего, о чем можешь пожалеть. Боюсь, это невозможно. Тогда не делай ничего, о чем я могу пожалеть». Дождавшись, пока Барт отойдет подальше, Данте позвонил Альберти.